Глава 14. Родовая магия. Во-первых, моя ещё не проснулась. Во-вторых, любые родовые способности хранятся в тайне, как правило. А даже если у неё способности рода Легран довольно тривиальны: увеличенный магический резерв и возможность видеть сложные магические плетения. Пока мне не пришлось увидеть в мёртвых землях ничего, где могло бы это всерьёз пригодиться. Что ещё? А больше вариантов нет. Никаких особых артефактов мама с папой мне не оставили, по крайней мере, насколько я знаю. Они вообще не оставили завещание с полной описью всех тайн, которыми обладали. Вопрос остаётся открытым. Действия Чыты Белини и бывшего секретаря моего отца хотелось списать на получение финансовой выгоды. С тётушкой я легко могла допустить подобный исход событий, они с мамой никогда не ладили. Но блез, когда отец был жив, он высоко отзывался о своём помощнике. Мне казалось, отец хорошо разбирается в людях. По всей видимости, я была склонна идеализировать папу, или же Блес оказался слишком хорошим актёром. Есть более интересный вопрос: что произошло с бывшей супругой Фернана? Слоги мне толком ничего не сказали, а Бель тоже не удалось ничего выведать, но какие-то же следы её существования в замке должны были остаться. Дневники, письма, вещи, хоть что-то. Но дать Абель задание найти хоть какие-то доказательства того, что эта бывшая жена вообще существовала, вопрос, который меня начал интересовать не так давно, что за люди приезжали в графство накануне взрыва? У супруга иногда бывали гости, но никогда так много. К тому же, к компании подобралась разномастная. После взрыва замок многие покидали в спешке. Есть ли вероятность, что при осмотре их комнат удастся найти что-то занимательное? Может, даже какие-то намёки на то, из-за чего вообще произошёл взрыв? Может кто-то использовал тёмные чары, которые проявились в мёртвых землях таким вот особенным образом? Ты путаешь причину и следствие, эхом пронеслось в голове. Когда Нел ещё учился в академии, он пытался вызвать мой интерес, подбрасывая задачки разной степени сложности и часто критиковал методы решения. Хм. Стоит ли мне всерьёз возвращаться к вопросу о причине возникновения мёртвых земель? Может, именно этот факт Я хотела искать жизнь, источники и элементали, а не причины их отсутствия. Училась именно этому. Как настолько кардинально изменить свою специализацию к тому же бесполвому образованию? Вопрос интересный. Сделала пометку с восклицательным знаком возле вопроса о мёртвых землях. Интуиция подсказывала, что именно это может оказаться одним из ключей к разгадке. А даже если нет, попробовать заново изучить свойства мёртвых земель это то, что я могу сделать только здесь и сейчас. Если удастся сбежать графства Гельберта больше ни ногой. И наконец-таки вопрос, который возник буквально несколько часов назад. Что за человек проник в кабинет моего супруга? Друк он или враг? Как выяснить это не имело ни малейшего понятия. Могла лишь предполагать. Во-первых, кто-то из гостей мог тайно задержаться в замке, с учётом того, как легко ему удалось скрыться магических навыков, для подобного более чем достаточно. Во-вторых, это может оказаться один из строителей. тайный шпион или просто злоумышленник. С этим мне только предстоит разобраться. В третьих, существовала крохотная вероятность, что кто-то попросту решил воспользоваться отсутствием супруга и украсть пару векселей или даже что-то по существеннее. Вот только если человек обладает навыками, что я имела удовольствие лицезреть, то зачем ему это? Да. О того, что я записала вопросы в столбик, мало что изменилось. Понятнее, что точно не стало. Может ты хоть немного поспишь? Абель приподнялась на диване и сонно на меня заморгала. Учались дни, когда подруга ночевала со мной в одной комнате, и сегодня я ей искренне завидовала. Заснуть после ночной встречи я так и не смогла. Я выспалась за эти дни, что восстанавливалась. Отмахнулась. А на сегодня у нас грандиозные планы. Вставать без лишнего энтузиазма поинтересовалась служанка. На мгновение задумалась. За последнюю неделю Абель спала непозволительно мало. Жалиться или настоять? По-хорошему она мне нужна, по-плохому по-плохому бледь всё равно не выберется из постели раньше полудня, если он, конечно же, не изменит своим привычкам из-за отъезда Фернана. Жду тебя через 2 часа на террасе, решилася я. Абель хотела встать и поспорить, но я в очередной раз отмахнулась и настояла на том, что она останется тут. Ей действительно стоит отдохнуть. Блёклое солнце только-только начало насыщать окружающий пейзаж цветом. Прочим каким цветом? 100 оттенков серого. А после уничтожения Леграновского огородика совсем ушунело. Тяжело выдохнув, постаралась избавиться от то нёвых мыслей. Расстелила прямо на землю прихваченный из комнаты плотный плед и уселась сверху, раскрывая книгу на случайной странице. И это всё могло бы выглядеть мило, если бы вместо голой закостенелой земли Была зелёная лужайка с цветами, и если бы за моей спиной не возвышался мрачный каменный замок, а так сидеть было откровенно неудобно, но мне нужен был близкий контакт с землёй. За прошедший год я не раз пыталась найти в почве хотя бы намёк на жизнь, вдохнуть её, но теперь решила глянуть под другим углом. Сделала вид, что целиком и полностью углубилась в чтение, но вдруг кто-то действительно будет наблюдать. Не могли же мне оставить без присмотра. А сама направила нити магии в землю. Другой подход, другой взгляд, другая цель. Доброе утро, леди Гельберт. Над ухом раздался хриплое, словно прокуренный мужской голос. Я дёрнулась от неожиданности, и чары в тот же миг схлопнулись. Спешно почистила за собой следы. Магии я использовала самую каплю, допустимы даже, если меня поймают на трассе чар, но вот если начнут разбираться, что именно я делала, подняла глаза. В нескольких шагах от меня стоял тот самый строитель, что совсем недавно прожигал супруга недовольным взглядом, и тот, что неуловимо напомнил мне моего бывшего лучшего друга. Доброе утро, ответила я, позволив себе слабую улыбку. Как ваше имя? Размус, госпожа, а с готовностью ответил он, не отрывая от меня напряжённого взгляда. Размус. А вот именно совсем не похоже. Это какое-то рубленное, непримиримое Я мысленно себя отдёрнула. Не стоит их сравнивать. Мужчина плавно перевёл взгляд с меня на обложку книги, в тот же миг на его лице отразилось удивление. Хм, неужели так неожиданно, что я читаю дамский любовный роман, наглейшим образом позаимствованный у Абель? Или его позабавил тот факт, что я предпочла жёсткую землю, не менее жёсткой с камня на террасе, или мягкой перине в комнате? Приятно познакомиться, Размус. Вы что-то хотели? Я вновь неловко улыбнулась. Есть вероятность, что именно к Рождеству я обращусь, решившись отправить послание королю. Если всё пойдёт не так, как хочется. Я э-э мужчина растерялся. Ну, наши ребята через 30 минут будут крабы приступать. Шумно будет. ерунда какая, лишь бы не отвлекали. Спасибо, что предупредили, ответила я. Стоило бы ещё что-нибудь спросить, как-то улыбнуться пару раз. Но слов не находилось. И уже когда мужчина развернулся и стутуляв плечом направился в обход здания, я его окликнула: "Размус!" Он замер, обернулся. Я вскочила на ноги, и подошла чуть ближе. Настолько, насколько позволяли приличия. Решила рискнуть. "Размус, когда вы разгребали завалы, нашли что-нибудь необычное?" Строитель нахмурился, между его бровями залегла небольшая складка. Шрам на левой щеке преобразился на буквально на секунду. Что вы имеете в виду, леди Гилберт? Ох, не нравится мне это, леди Гилберт. Все никак привыкнуть не могу. Проще мне только привыкнуть, слышать без отвращения. Простое госпожа звучит куда лучше, а ещё приятнее. Леди Легран, брякнула я, не сдержавшись. Или просто Кэтрин? Тот этот. Во взгляде Расма смелькнула улыбка, но он почти сразу её скрыл. за сосредоточенной задумчивостью. Стоит рискнуть и отнестись к этому Размусу как к другу, пока он не докажет обратное. Не только потому, что мне придётся обратиться к нему за услугой. Несмотря на существенную разницу в статусе, я не чувствовала ни ответственности за свои слова, как со служанками, ни смущения, как с теми слогами, с которыми я успела подружиться. Что вы имеете в виду под необычным леди Легран? Чуть изогнув светлую бровь, поинтересовался Размус. Мне показалось, что в его тоне я уловила лёгкую насмешку. Может быть, само разрушение показалось вам нетипичным, или вы нашли какие-то следы разрушительной магии, либо очень хотелось разобраться, по какой причине произошёл взрыв. Расмос наклонил голову вбок, окидывая меня пусть осторожным, но всё же оценивающим взглядом. Он не отвечал почти минуту, словно взвешивая за и против. Я тоже притаилась, главное не спогнуть. В этом разрушении странно всё. Незапно хлёстко произнёс он: "От старости здание никогда не разрушилось бы таким образом. Явно был какой-то толчок. Вот только ни магии, ни артефактов при разборе обнаружено не было". Верны ли я поняла, что именно отсутствие магии и кажется вам странным? "Я думаю, что дело в том, что земли мертвы", произнёс он. "Если вдруг вы что-то найдёте". "Да, леди Легран", размыслил глубоко кивнул. "Я вам сообщу". И после поспешил продолжить путь. Стоп, а ведь он не стал кланяться. Ни при приветствии, ни при прощании. Простые крестьяне, может, и не умели это делать с той элегантностью, как было принято в высшем свете, но всегда пытались, иногда особенно настойчиво. Кэт. Кто это? За спиной раздался голос Абель. Я обернулась. Служанка легко зевнула и уточнила. Друзья, враги? Хочется верить, что друзья, ответила я. А что мешает? Подозрительной ситуации, совершенно искренне ответила я, после перевела тему. У меня есть для тебя задание.